Перепись. Ричард Грант сидел, отдыхая у журчащего ручья, который стремительно скатывался вниз по склону и пересекал извилистую тропу. Вдруг мимо него прошмыгнула белка и мигом сбежала вверх по стволу могучего гекори. Следом за белкой вихри сухих листьев Из-за поворота выскочил маленький чёрный пёс. Заметив Гранта, пёс круто остановился. Глаза его сверкали весёлым озорством. Грант усмехнулся. "Здорово", сказал он. "Привет", отозвался пёс, веляя хвостом. Грант сел прямо и удивлённо разинул рот. Пёс стоял и смеялся, вывесив язык красной тряпкой. Грант указал большим пальцем на дерево. Твоя белка там, наверху. Спасибо, ответил пёс. Я знаю. Слышу запах. Грант быстро оглянулся. Розыгрышь? Кто-то болоется чревовещанием? Саднок он никого не увидел. Лес был пуст. если не считать его самого пса, бурлящий ручей и возбуждённая целко ещё белка. Тот подошёл ближе. Меня зовут Натаниал, сказал он. Сам сказал. Никакого сомнения. Речь почти как у человека, только очень тщательно выговаривает слова, как обучающийся чужому языку. и необычное произношение, какой-то неуловимый акцент. «Я живу тут за горой», — сообщил Нетанил. «У Вебстеров...» Он сел и застучал хвостом по сухим листьям. Его морда выражала полное блаженство. Внезавна Грант щелкнул пальцами. «Брюс Вебстер, ну, конечно...» Как я сразу не сообразил. Рад познакомиться, Натаниэль. А вы кто, спросил Натаниэль? Я Ричард Грант, счётчик. А что такое счётчик? Счет, счет, что счётчик считает людей? Объяснил Грант. Я занимаюсь переписию. Я ещё многих слов не знаю. Сказол не тенёу. Он стал, подошёл к ручью, шумно полакал, потом распростлался на землю рядом с человеком. "Стреляй те белку", спросил он. "А тебе этого хочется?" "Конечно". На белка уже исчезла. Они обошли вокруг дерева, придирчиво осматривая почти голые ветви. не торчащего из мячика пушистого хвоста, не устремленных на них бусинок глаз. Пока они разговаривали, белка улизнула. Натанелл был явно обескуражен, но долго унывать не стал. «Останьтесь на ночь у нас», — предложил он, «а утром пойдем на охоту, и бездень будем отдыхать». А хочется. Грандерс Милс. Зачем же вас затруднять? Я привык спать на боли. Берёз был к вам рад, настаивал Нетейл. И дед не станет возражать. Он всё равно плохо соображает. А кто это дед? Его настоящее имя Томас, сказал Нетейл. На мы все зовём его дедом. Он отец Брюса, ужасно старый. Весь день сидит и думает про одно дело, которое было давным-давно. Знаюкивнул Гранд Джоин. Вот-вот, подтвердил Натанио. А что это такое? Гранд покачал головой. М-даюсь, Натанио, я не сумею объяснить. Сам толком не знаю. Он скинул на плечо вещевой мешок, потом нагнулся и почесал псу за ухом. Натаниэл осклавился от удовольствия. «Спасибо», — сказал он и побежал по тропе. Грант последовал за ним. Томас Вепстер сидел на лужайке, глядя вдаль на вечерние холмы. «Завтра мне исполнится восемьдесят шесть», — думал он, — «восемьдесят шесть, чертова уйма лет!» «Пожалуй, даже чересчур много для одного человека, особенно когда он не способен больше ходить, и глаза начинают отказывать. Элси испечет какой-нибудь дурацкий торт с кучей свечек, роботы преподнесут мне подарок». Евреи соберсабаки придут поздравить меня с днём рождения и повелять хвостами. Вот и также поздравления по видеофону. Надо думать не так уж много. Я буду прыжится и твердить, что доживу до ста лет, и все будут хихикать в кулак и говорить: "Ну, расхвастался старый дурень". 86 лет. И было у меня в жизни два заветных замысла. Один удалось осуществить, другой нет. Из-за гребня каркая вылетела ворона, скользнула вниз в долину и пропала в тени. На реке далеко-далеко крякали дикие утки. Скоро появятся звезды. Теперь ирана темнеет. Томас Вепстер любил смотреть на них. Звёзды. Он довольно стагладил ладонями подлокотники качалки. Один бог, звёзды это конёк. Навязчивая идея, допустим. Но и средство стереть давнишнее пятно щит, который оградит их род от сплетников, называющих себя историков, и брюс тоже молодец. Эти его псы. Кто-то прошел по траве за его спиной. «Ваши виски, сэр», — сказал голос Дженкинса. Томас Вепстер уставился на робота, потом взял с подноса рюмку. «Благодарю, Дженкинс». Он покрутил пальцами рюмку. «Скажи, Дженкинс, сколько лет ты у нас подаешь виски?» раньше ему отцу поддавал а ещё раньше его отцу "Новость есть?" спросил старик. Дженкинс покачал головой. "Никаких". Томас Вебстер сделал маленький глоток. "Значит, они вышли далеко за пределы солнечной системы". Так далеко, что даже станции на Плутоне не может их ретранслировать. Прошли полпути до Альфы Центавра, если не больше. Мне бы только дожить. Доживёте, сэр, сказал Дженкинс. Я печёнкой чувствую. Откуда у тебя печёнка? возразил старик. на медленно потягивал веский придерживая проверяя вкус языком опять воды слишком много говори не говори на дженкинса злится нет смысла это всё доктор чтоб его каждый раз заставляет дженкинса разбавлять чуть больше тут жить всего-то ничего осталось а тебе даже выпить не дают по-человечески Что это там, спросил он, показывая на взбирающийся на бугор тропу. Дженкинс повернулся и посмотрел. "Похоже, сэр, не тень иль к нам в гости ведёт". Псы дружно пожелали спокойной ночи и ушли. Брюс Вебстер улыбнулся, провожая их взглядом. "Славная компания", сказал он и продолжал обращаться к Гранту. "Представляй себе, как Натенел напугал вас сегодня". Грант поднял рюмку с Бренти, поглядел на Свет. "Что правда, то правда". Напогал Но тут же я вспомнил, что читал про ваши занятия. Конечно, это не по моей части, но о вашей работе написано немало популярных статей. Язык там вполне доступный. Не по вашей части удивился Вебстер. Ну разве Грант рассмеялся? Я понимаю, переписчик, счётчик, так сказать, это я «Никуда не денешься!» Вебстер смешался с самой малостью. «Простите, мистер Грант, я не хотел вас...» «Что вы, что вы?» — успокоил его Грант. «Я привык. Для всех я человек, который записывает фамилию, имя, возраст, обитатели и усадьбы, и отправляется дальше. Естественно, так проводились переписи в старину. Чистый подсчет только и всего». статистическое мероприятие. Но не забудьте, последняя перепись проводилась больше 300 лет назад. С тех пор много на свете произошло, немало перемен. Интересно, сказал Вебстер. У вас этот массовый учёт выглядит даже как-то зловеще. Что в этом зловещего? возразил Грант. Всё вполне логично. Мы занимаемся анализом Важно не столько количество людей, а что за люди живут на свете. О чём они помышляют, чем занимаются? Вебстер осел глубже в кресле, вытянул ноги к пылающему камину. Другими словами, вы собираетесь подвергнуть меня психоанализу, мистер Гранд? Вебстер опустошил рюмку и поставил её на стол. Но в этом нет необходимости. Всемирный комитет знает всё, что ему надо знать о таких людях, как вы. Речь идёт о других. У вас здесь их называют горянами, на севере дикими лесовиками, на юге ещё как-то тайное позабытое племя, люди, которые ушли в дебри за дали стрекоча, как только Всемирный комитет ослабил государственные узы. Вебер прокашлялся. "Слабое видение государства, Риузе было необходимо", сказал он. "История это докажет. Пережитки отягощали государственную структуру ещё до появления Всемирного комитета. Как 300 лет назад не стало смысла в городских властях, так теперь нет надобности в национальных правительствах". "Вы совершенно правы", согласился Грант. Но ведь с ослаблением авторитета государства, ослабела и его власть над отдельным человеком. Стало проще простому устроить свою жизнь вне рамок государства, отречься от его благ и от обязательств перед ним. Всемирный комитет не противился этому, ему было не до того, чтобы заниматься недовольными и безответственными элементами. А их набралось предостаточно. Ну взять хотя бы фермеров, у которых гидропоника отняла кусок хлеба. Как они поступили? Откололись и вернулись к примитивному быту. Кто-то выращивали, охотились, ставили капкан и сети, заготовляли дрова, помаленьку воровали. Лишённые средств к существованию, они повернули вспять, возвратились к земле, и земля их кормила. Это было 300 лет назад, сказал Вебстер. Семерный комитет махнул рукой на них. Не совсем, конечно, для них делали, что могли, но и не особенно беспокоились, это верное, если кто-то ударялся в бега. С чего же вдруг такой интерес? Да просто теперь наконец уроки дошли, надо думать. Гранд-подлива посмотрел на хозяина дома. Вебстер сидел перед камином в непринуждённой позе. На лице его чувствовалась сила и контрастная игра света и теней на сырых чертах создавала почти сюрреалистический портрет. Грант корылся в кармане, достал трубку, набитую табаком. "Есть ещё одна причина", произнёс он. Что? Я говорю, есть ещё причина, почему затеяли перепись. Вообще-то её всё равно провели бы. Общая картина населения земного шара всегда пригодится, но не только в этом дело. Мутанты, сказал Вепстер, гранд кивнул. Совершенно верно. А как вы догадались? Я работаю с мутациями, объяснил Вепстер. Вей моя жизнь связана с ними. Появляются образцы совсем необычного художественного творчества, продолжал Грант, нечто совершенно новое. Свежие новаторские литературные произведения, музыка, которая не признаёт традиционных выразительных средств, живопись, не похожая ни на что известное. И всё это анонимно или подписано псевдонимами. Вепс серо усмехнулся. И, конечно, тайна не даёт покоя Всемирному комитету. Дело даже не в этом, говорил Грант. Комитет волнует не столько литература и искусство, сколько другие, менее очевидные вещи. Само собой, если где-то подспудно возникает Ренессанс, он должен прежде всего выразиться в новых формах искусства и литературы. Но ведь этим ренессанс не исчерпывается. Лепстр сел ещё глубже в кресле и подпёр подбородок ладонями. Кажется, я понимаю, куда вы клоните, произнёс он. Они долго сидели молчит, только огонь потрескивал, да осенний ветер о чём-то хмуро шептался с деревьями за окном. И ведь была возможность, заговорил Вебстер, словно размышляя вслух, возможность открыть дорогу новым взглядом, расчистить мусор, который накопился за четыре тысячи лет в сознании людей. Но один человек все смазал. Грант поежился, тут же спохватился, не заметил Вебстер его реакции. И замер. «Этот человек», — продолжал Вебстер, — «был мой дед...» Грант почувствовал, что надо что-то сказать. Дальше молчать просто нельзя. «Но Джоэйн мог и ошибиться», — произнес он. «Может быть, на самом деле никакой новой философии вовсе и не было?» «Ну как же, мы хватаемся за эту мысль, как за соломинку?» «Да только вряд ли это так!» Джоэн был великий философ, пожалуй, величайший из всех философов Марса. Если бы он тогда выжил, он создал бы новое учение. Я в этом не сомневаюсь. Но он не выжил. Не выжил, потому что мой дед не мог полететь на Марс. А ваш дед не виноват, сказал Грант. Он хотел, он пытался лететь, но человек бессилен против агорафобии. Вебстер взмахнул рукой отмёл его слова. Что было, то было. Тут уж ничего не воротишь. И мы вынуждены из этого исходить. И так как мой род, мой дед уgruntled округлились глаза его вдруг осенило. Псы. Вот почему вы вот именно псы, подтвердил Вебстер. Из далека с реки В торе плачу ветров в листве донёсся жалобный звук. Енот, заметил Уэбстер. Сейчас псы начнут натырваться на волю. Звук повторился, вроде бы ближе, а может быть, это только показалось. Уэбстер выпрямился в кресле, потом наклонился вперёд, глядя на огонь в камине. И в самом деле, почему бы не попробовать, рассуждал он, у пса есть индивидуальность. Это сразу чувствуется, какого ни возьми. Что ни пес, свой нрав, свой темперамент. И все умные, пусть в разной степени. А больше ничего не требуется. Толика разума и осмысливающая себя индивидуальность. Все дело в том, что природа с самого начала поставила их в невыгодные условия. Создала им две помехи. Они не могли говорить и не могли ходить прямо, а значит, не было возможности развиваться рукам. Если бы отнять у нас речи руки и отдать им, мы могли стать псами, а псы-людьми. Для меня это совсем ново. Я как-то никогда не представлял себе ваших псов мыслящими созданиями, сказал Грант. Ещё бы в голосе Вебстера была тёплая горечь. Иначе и быть не могло. Вы смотрели на них так же, как большинство людей до сих пор смотрит. Учёные собачки, домашние животные, забавные зверюги, которые теперь ещё могут даже разговаривать с вами. Но разве этим дело исчерпывается? Вовсе нет, Гант. Клянусь вам, до сих пор человек шел путями разума один, одинешник, обособленный от всего живого. Так представьте себе, насколько дальше мы могли бы продвинуться и насколько быстрее быть на свете два сотрудничающих между собой мыслящих, разумных вида. Ведь они мыслили бы по-разному, И сверялись бы друг с другом. Один спасает, другой додумывается. Как в старину говорили: ум хорошо, два лучше. Представляйте себе гранд, другой разум, отличный от человеческого, но идущий с ним рука об руку. Разум, способный заметить и осмыслить вещи, недоступные человеку, способный, если хотите, создать философские системы, каких не смог создать человек. Он притянул к огню руки, растопырив длинные власные пальцы с узловатыми суставами. Они не могли говорить, и я дал им речь. Это было нелегко, ведь язык и гортань собаки не приспособлены для членораздельной речи. Но хирургия сделала своё. Не сразу, конечно, через промежуточные этапы, хирургия и скрещивание. Зато теперь, теперь, надеюсь, конечно, утверждать что-нибудь рано. Грант взволнованно наклонился к нему. Вы хотите сказать, что перемены, которые вы внесли, передаются по наследству? Хирургические коррективы закрепились в генах? Вебстер покачал головой. Сейчас ещё рано что-нибудь утверждать. Но лет через 20 я, пожалуй, смогу вам ответить. Он взял со стола бутылку с бренди и вопросительно поглядел на Грант. "Благодарю", кивнул тот. "Я плохой хозяин, извините", вежливося Вебстер. "Вы распоряжайтесь сами". посмотрел на огонь через рюмку у меня был хороший материал собаки смертливый народ смертливее чем вы думаете окно вечной дворняга различает пол сотни слов больше вплоть до ста добавьте вторую сотню вот вам уже и обиходная лексика может быть вы обратили внимание на речь Натаниэлла. Самые простые, необходимые слова. Гран кивнул. Простые и короткие. Он сам сказал мне, что многого еще не может выговорить. «В общем, работа еще не початый край», — продолжал Вебстер. «Главное впереди. Ну, взять хотя бы чтение. Собака видит не так, как мы с вами». Я экспериментировал с линзами. Они корректируют зрение собак, так что оно приближается к нашему. Не поможет, есть другой способ. Пусть человек подлаживает. Научимся печатать такие книги, чтобы псы могли их читать. А сами псы, они что об этом думают? Псы? повторил Уэбстер. Хотите верить или хотите нет? Они в восторге, Грант. И дай им Бог, добавил он, уставший на пламя. Следуя за Дженкинсом, Грант поднялся на второй этаж, где помещались спальни. Но в коридоре его окликнул скрипучий голос из-за приоткрытой двери. Это вы приятель? Гранд за задачи остановился. "Это старый хозяин, сер", прошептал Дженкинс. "Ему часто не спится". "Да", отозвался Гранд. "Устали?", спросил голос. "Не очень. Тогда зайдите ко мне", пригласил старик. Томас Вебстер сидел в постели, обложенный подушками в полосатом ночном колпаке. Он перехватил удивленный взгляд Гранта. «Лысее, Эдю, зябко без головного убора, а шляпу в постель не наденешь». Потом прикрикнул на Дженкинса. «А ты что стоишь? Не видишь, гостю выпить надо». «Слушаюсь, сэр». Дженкинс удалился. «Садитесь», — предложил Томас Вебстер. «Садитесь». И приготовьтесь слушать. Я как наговорюсь, потом лучше засыпаю. Да и не каждый день мы новое лицо видим. Грансел. Ну как вам мой сын, спросил старик? Ваш сын? Необычный вопрос и задача у Гранта. Ну, по-моему, он просто молодец. То чего он добился с собаками? Старик усмехнулся. Ох уж этот Брюс со своими собаками. Я вам не рассказывал, как Нэтэниелл осцепился со скунсом? Конечно, не рассказывал. Вы с вами еще двумя словами не перемолвились. Его руки скользнули по простыням, длинные пальцы нервно теребили ткань. «У меня ведь еще сынок есть, Аллен. Я его просто Аллом зову. Он сейчас далеко от Земли. Так далеко еще ни один человек не забирался. К звездам летит». Грант кивнул. «Знаю, читал. Экспедиция на Альфу Центавра». «Мой отец был хирургом», — продолжал Томас Вебстер. «У меня есть сынок, хотел и меня врачом сделать должно быть сильно переживал что я не пошёл по его следам а если бы он дожил до этого дня он сейчас гордился бы нами «Да вам не надо бояться за сына сказал гранд он взгляд старика остановил его я сам построил корабль конструировал наблюдал за сборкой «Космос сам по себе ему не страшен, он дойдет до цели, и парень у меня молочина, если надо, сквозь ад эту колымагу проведет». Он сел попрямее, при этом подушки сдвинули его колпак на бекрень. «У меня есть еще одна причина верить, что он достигнет цели и благополучно вернется домой». Когда я не придал этому особенного значения, но в последнее время всё чаще вспоминаю и задумываюсь. Может быть, на самом деле уж не он перевёл дух. Только не подумайте, я не религиозный. "Ну, конечно же", сказал Грант. "То есть ничего похожего", твердил Уэбстер. Какая-нибудь примета, спросил Гранд при чувства, озарении. Ни то, ни другое, ни третье, заявил старик, а почти полной уверенностью, что фортуна за меня, что именно мне было предначертано построить корабль, который решил эту задачу. «Кто-то где-то надумал, что пора уже человеку достичь звезд и не худо бы ему немного подсобить. «Можно подумать, что вы подразумеваете какой-то случай, — сказал Грант, — какое-то реальное событие, которое дает вам право верить в успех экспедиции. «Право лица мне на месте, — подхватил Вебстер, — я это самое и подразумевал, а случилось это событие 20 лет назад». На лужайке перед этим самым домом. Он сел еще прямее, в груди у него сипело. Понимаете, я тогда был совершенно выбит из седла. Рухнуло все, о чем я мечтал. Годы потрачены впустую. Основной принцип, как достичь необходимых межзвездных полетов скоростей, никак не давался мне в руки. И что хуже всего, я знал, что не хватает пустяка. Осталось сделать маленький шажок, внести в проект какую-то ничтожную поправку. Но какую? И вот сижу я на лужайке, настроение хуже некуда. Чертеж лежит на траве передо мной. Я с ним не расставался, всюду носил с собой, смотрел на него, все надеялся, что меня вдруг осенит. Вы знаете, иногда так бывает. Грант кивнул. Ну вот, сижу и вижу, идет человек из этих горян. Вы знаете, кто такие горяне? Конечно, сказал Грант. Да, идет он развинченной походочкой. С таким видом, словно в жизни никаких забот не знал. Подошел кирпич. Остановился за спиной у меня, поглядел на чертёж и спрашивает: "Чем это я занят?" "Космический двигатель", говорю. Он нагнулся и взял чертёж. Я подумал, пусть берёт. Всё равно он в этом ничего не смыслит. Да и чертёж-то никчёмный. А он поглядел на него, потом возвращает мне и показывает пальцем в вот, год, говорит: где загвоздка. Повернулся и ходу. А я сижу и гляжу ему вслед, не то чтобы окликнуть его. Слово вымолвить не могу, так он меня огорошил. Старик сидел очень прямо, взбившимся на бок ночном колпаке, вперев взгляд в стену. За окном гулки ветер, ухол, под застрехами, казалось, в ярко освещенную комнату вторглись призраки, хотя Грант твердо знал, что их нет. «А потом вам удалось найти его?» — спросил он. Старик покачал головой. «Нет, он словно сквозь землю провалился». Вошел Дженкинс, поставил рюмку на столик возле кровати. Я ещё приду, сэр, обратился он к Гранту. Покажи вам вашу спальню. Не беспокойтесь, ответил Грант. Только объясните, я сам найду. Как изволите, сэр? Это третья дверь по коридору. Я включу свет и оставлю дверь открытой. Они посидели молча, слушая, как удаляются шаги робота. Старик поглядел на виски и прокашлялся. "Эх, жаль, не попросил я Дженкинса принести рёмочку на мою долю", сказал он. "Ничего, берите в мою", отозвался Гранд. "Я вполне могу обойтись". "Правда? Честное слово". Старик взял рюмку, сделал глоток, вздохнул. "Совсем другое дело", сказал он. А то мне Дженкис всё время водой разбавляет. Чем-то этот дом действовал на нервы. Тихо перешёптывается со стеной. А ты здесь посторонний. И тебе зябко, неуютно. Всей до на краю постели грант медленно расшнуровал ботинки и сбросил их на ковёр. робот, который служит уже четвёртому поколению и горит о давно умерших людях так, будто вчера подавал им виски. Старик и мысль, которую занят кораблём, скользящим во мраке глубокого космоса за пределами солнечной системы. Учёный, который мечтает о другой расе, расе, способной идти по дорогам судьбы лапа обруку с человеком. И над всем этим вроде бы неосязаемое, но в то же время явственное тень Джеррома Вебстера, человека, который предал друга, врача, который не выполнил своего долга. Жюлен, марксианский философ, умер накануне великого открытия, потому что Джерром Вебстер не мог оставить этот дом, потому что Агорафобия приковала Вебстера к клочку земли в несколько квадратных километров. С одних носках Грант прошёл к столу, на котором Дженкинс положил его котомку. Растегнул ремни, поднял клапан, достал толстый портфель. Вернулся к кровати, сел, вывернул из портфеля кипу бумаг и стал перебирать их. Анкеты, сотни анкет. запечатленная на бумаге повесть о жизни сотен людей. Не только то, что они сами ему рассказали, не только ответы на его вопросы, десятки других подробностей, все, что он подметил за день или час, наблюдая, более того, общаясь с ними как свой. Да, скрытный обитатель этих горных дебрей принимает его как своего. Но, как он говорит, А без этого ничего не добьешься. Принимает как своего, потому что он приходит пешком, усталый, с царапанной колючками, с котомкой на спине. Никаких набобондных штучек, которые могли бы насторожить их, вызвать отчуждение. Утомительный способ проводить перепись. Но ведь иначе не выполнишь того, что так нужно, так необходимо Всемирному комитету. Потом где-то кто-то исследует вот такие листки, которые он разложил на кровати, найдёт искомое, отыщит приметы жизни, отклонившейся от общепринятых человеческих канонов, какой-нибудь особенность в поведении, по которая сразу отличит их жизнь другого порядка. Конечно, мутации среди людей не такая уже редкость. Известно многим мутантов, ставших выдающимися личностями, большинством членов Всемирного комитета. Мутанты, на их особые качества и таланты оптёсаны господствующим укладом мыслей и восприятия, безотчётно направляются по тому же руслу, в которое втиснуты мысли и восприятие других людей. Мутанты были всегда, иначе род людской не двигался бы вперед. Но до последнего столетия их не умели распознавать. Видели в них замечательных организаторов, великих ученых, гениальных плутов, или же оригиналов, которые возбуждали, когда презрение, когда жалость массы, не признающие отклонения от нормы. Весь право в мире тот из них, кто приспосабливался, держал свой могучий разум в рамках общепринятого. Но это сужало их возможности, снижало отдачу, вынуждая держаться колеи, проложенной для менее одарённых. Да и теперь способности действующих в обществе мутантов подсознательно тормозились существувшимися канонами. шороми узкого мышления. Гранд достал из портфеля тоненькую папку и с чувством близким к благоговению прочёл заглавие: "Неоконченный философский труд и другие заметки Инжойна". Нужен разум, свободный от шор, не скованный четырёхтысячелетними канонами человеческого мышления. донести дальше факел поднятый было рукой марсианского философа факел освещающий подходы к новому взгляду на жизнь и её назначение указывающий человечеству более простые и лёгкие пути учение которое за несколько десятилетий продвинет человечество на тысячи лет вперёд Жоэна умер И ведом в своём доме, хоронясь от суда обманутого человечества, дожил свою горькую жизнь человек, который до последнего дня слышал голос мёртвого друга. Кто-то тихонько поскрёбся в дверь. Грант оцепенел, прислушиваясь. Опять. А теперь вкрадчивое повизгивание. Грэнн быстро убрал бумаги в портфель и подошел к двери. И только приотворил ее, как в комнату черной тенью просочился Нэтэниел. «Оскар не знает, что я здесь», — сообщил он. «Оскар мне задаст, если узнает. Кто такой Оскар? Робот, он смотрит за нами». «Ну и что тебе надо, Натальнил?» — усмехнулся Грант. «Хочу поговорить с тобой», — сказал Натальнил. «Ты со всеми говорил, с Брюсом, с дедом. Только со мной не говорил. А ведь и я тебя нашел». «Ладно», — согласился Грант. «Валяй, говори». «Ты озабочен», — заявил Натальнил. Грант нахмурился. «Верно, озабочен». И люди постоянно чем-нибудь озабочены. Пора тебе это знать, Натаниэль. Тебя гложет мысль о Джоэне, как деда нашего? Не гложет, возразил Грант. Просто я очень интересуюсь этим делом и надеюсь. А что с Джоэном? спросил Натаниэль. И кто он такой? и его нет, понимаешь, ответил Грант. То есть был когда-то, но умер много лет назад. Осталась идея, проблема, задача. Есть что такое, о чём нужно думать. Так я умею думать, торжествующе сообщил Натаниэль. Иногда подолгу думаю. Но я не должен думать как люди. Это Брюс мне там говорит, он говорит, Мое дело думать по-собачьему, не стараться думать как люди. Говорит, собачьи мысли ничуть не хуже людских, может даже намного лучше. Грант серьезно кивнул. В этом что-то есть, Натанев. В самом деле, ты не должен думать как человек. Ты, собаки, знают много, чего не знают люди люди. — хвастался Натанил. «Мы такое видим и слышим, чего человек не может видеть и слышать. Иногда мы воем ночью, и люди гонят нас на двор. Но если бы они могли видеть и слышать то же, что мы, они бы от страха с места не двинулись. Брюс говорит, что мы... мы медиумы». «Вот-вот», — подтвердил Натанил, — Никак не запомнил все слова. Ган взял со стола пижаму. Как насчёт того, чтобы переночевать здесь? Даниэль: Мы же устраицы у меня в ногах. Даниэль недоверчиво озарился на него. Нет, правда, ты так хочешь? Конечно, если нам человеку и псу с их женой быть наравне, зачем откладывать, начнём сейчас. «Я не испачкаю постель», — сказал Натаниил. «Честное слово, Оскар купал меня вечером». Он поскреб лапой и ухо. «Разве что одну-две блохи оставил». Грант растерянно смотрел на атомный пистолет. «Удобнейшая штука». перегодна для всего на свете, хоть сигарету прикурить, хоть человека убить. Расчитана на 1000 лет, не боится ни сырости, ни тряски. Во всяком случае, так утверждает реклама. Никогда не отказывает, вот только сейчас почему-то не слушается. Направил дуло в землю, он как следует стрхнул пистолет. Никакого эффекта. Легонько постучал по камню хоть бы что. Над беспорядочным нагромождением скал спускался сулмурк. Где-то в дальнем конце долины раскатился несуразный хохот филина. На востоке незаметно проклюнулись первые звёздочки, на западе ночь поглощала прозрачную зелень заката. Около большого камня лежит кучка хвороста, рядом припасена еще целая гора, хватит до утра, но с испорченным пистолетом костра не разжечь. Грант тихо выругался при мысли о холодной ночевке и холодном ужине. Еще раз постучал пистолетом по камню, теперь уже посильнее. Пустой номер. В тени между деревьями хрустнула ветка, и Грант рыбком выпрямился. У могучего ствола, уходящего в сумрачное небо, встает человек высокий, угловатый. «Привет», — сказал Грант. «Что-нибудь не ладится, приятель?» «Да пистолет», — начал Грант, — и осекся. Незачем этой темной личности знать, что он безоружен. Незнакомец шагнул вперёд с протянутой рукой. Что, не работает? Грант почувствовал, как у него забирают из рук пистолет. Незнакомец присел на корточки, посмеиваясь. Как ни сиделся Грант рассмотреть, что он делает. В сгущающемся мраке были видны лишь размытые контуры рук, мелькающие тени над блестящим металлом. Что-то звякнуло, скрипнуло. Чужак шумно втянул носом в воздух и рассмеялся. Снова звякнул металл, чужак встал и протянул пистолет к Гранту. «Полный порядок», — сказал он, — «лучше прежнего будет работать». Хрустнула ветка, Грант закричал, — «Эй, погодите!» Но незнакомец уже пропал. Меж призрачных стволов растаял черный призрак. По телу Гранта от пяток вверх пополз холодок. Нет ночного воздуха. Зубы запрыгали во рту, короткие волосы на затылке поднялись дыбом. От плеча к пальцам побежали мурашки. Тишина. Лишь чуть слышно журчит вода в ручейке за камнем. Дорожа он опустился на колени возле кучки хвороста и нажал спускок пистолета. Выплеснулся язычок голубого пламени. И вот уже костёр пылает вовсю. Когда Грэнд подошёл к изгородью, старик Дэвид Бэкстер восседал на верхней жерди да мя коротенькой трубочкой, почти и не видной в густой бороде. Здорово, приятель, сказал Дейв. Лязь сюда, присаживайся рядышком. Грант примостился на изгороди. Перед ним простиралось поле, среди кукурузных سناпов впистрели золотистые тыквы. Просто так шатаешься, спросил старик Дейв. Или что внюхиваешь? "Я не хую", признался Грант, да и вынул трубочку изо рта, плюнул, потом воткнул её на место. Борода нежно обвила её с опаสนностью для себя. "Раскопки? Да нет", ответил Грант. "А то лепть тому рисковал тут один", сообщил Дейв. В земле копался, что твой крот. Откопал место, где прежде город стоял. Так все вверх дном перевернув. И осточертел уже он мне расспросами. Расскажи ему про город и все тут, да ведь я ничего толком и не помню. Слышал однажды, как мой дед говорил название этого города. Так и то позабыл. равалиться мне на этом месте. А этого молотчика были с собой какие-то старые карты. Он их и так и это крутил, всё чего-то дознаться хотел, да так должно и не дознался. Охотник за древностями предположил грант. Он самый, видать, согласился старик Даев. Я уж от него Хорониться стал, а то еще один явился такой же мудрец. Тот какую-то старую дорогу искал, дескать, здесь проходила. Тоже все с картами носился. Ушел от нас довольный такой, нашел, дескать, а у меня духу не стало втолковать ему, мол, не дорога-то была, а тропа старая, коровы протарили. Он хитро поглядел на Гранта. «Случаем, ты не старой дороги ищешь, а?» «Нет, что вы», — ответил Грант. «Я переписчик». «Чего-чего?» «Переписчик», — повторил Грант. «Вот запишу, как вас звать, сколько лет, где живете». «Это еще зачем?» «Правительству надо знать». «Нам от правительства ничего не надо знать. — заявил старик Дэйв. — Чего же ему от нас нужно? — Правительству от вас ничего не нужно, — объяснил Грант напротив. — Глядишь, надумает вам деньжонок подбросить. Ну, всякое может быть. — Коли так, — сказал Дэйв, — это другое дело. Сидя на жерди, они смотрели на простирающийся за полем ландшафт. Над позолоченной осенним пламенем берёз лощиной вился дымок из незримой трубы. Ручьи ленивыми петлями пересекал борно-осенний луг, дальше один на другом выселись пригорки ярусы пожелтевших клёнов. Солнце пригревало согнутую спину гранта, воздух был наполнен запахом жнивья. «Благодать!» — сказал он себе. «Урожай хороший, дрова припасены, дичи хватает. Что еще надо человеку?» Он поглядел на притулившегося рядом старика, на избороздившие его лицо в мягкие морщины безмятежной старости, и попробовал представить себе жизнь наподобие этой. Простую сельскую жизнь, что-то вроде далекой поры, когда шло освоение Америки, со всеми ее прелестями, но без ее опасностей. Старик Деев да вынул из-за ртотрубку, указал ею на поле. «Вон сколько еще делов!» — сказал он. «А кому их делать-то?» «От молодых никакого проку, пропади они пропадом. Им бы все охотиться, да рыбачить». А машины только и знают, что ломаются. И Джо что-то давно не видать. Моста от машины чинить — это Джо. «Ваш сын?» «Нет. Живет тут в лесу один чудило. Придет, наладит все, и про счастье только его и видели. Иной раз и слова не вымолвит. «Спасибо сказать не успеешь, его уже след простыл». Который год ходит. Дед говорил, первый раз пришел, когда он еще совсем молодой был. И до сих пор ходит. Ну как же так, ахнул Грант. Все один и тот же. Ну, а я о чем толкую? Не поверишь, приятель, с первого раза, как я его увидел, вот столько не постарел. Да, странный малый, чего только о нём тут не услышишь. Дед всё рассказывал, как он мудрил с муравьями. С муравьями? То-то и оно. На крыве муравейник с стеклом, вроде как дом построил и отапливал зимой. Так мне дед и рассказывал, мол, своими глазами видел. Да только брехня всё это. Дед мой был во все округе первый враль. Сам прямо так и говорил. И солнечные ложбины, над которой курился дым, донёсся по воздуху звонкий голос Колукова. Старик слез с изгороди и выколотил трубочку, что есть на солнце. В осенней тишине снова расхотелся голки звон. Это матч, сообщил Дейв. Обедать зовёт. Егоспечёные яблоки в тесте. Пустьнятый на язык проглотишь. Давай, пошли же вечь. Чуделы, который чинит сломные вещи и уходит, не дожидаясь благодарности. Человек, внешность которого за сто лет ничуть не изменилась. Странный малый, который накрыл стеклянным колпаком муравейник и зимой отапливал его. Бессмыслица какая-то. И однако чувствуется, что старик Декстер не сочиняет. Тут не просто очередная небылица, родившаяся в лесной глуши, не плод, так сказать, народной фантазии. Фольклор сразу узнаёшь. У него своё лицо есть и своя примета, особый характерный юмор. А здесь совсем другое дело. Что забавного хоть бы и для жителей лесной глуши в том, чтобы накрыть муравейник стеклянным куполом и отапливать его. Юмор подразумевает эффектную концовку, а тут ничего похожего нет. Потянув вотное одеяло к самому подбородку, Гранд беспокойно ворочился на матрасе, набитом отёртками кукурузных початков. Чудно подумал он, где только мне не приходится спать. Сегодня на кукурузных матрасиях, вчера в лесу у костра, позавчера на пружинах и чистых простынях в усадьбе Вебстера. Ветер прошёлся по ложбине снизу до верху, погодно поддёргал отставший дранк, вернулся и снова поддёргал её. Вамроке чердака шуршала мышь. Ровное дыхание доносилось с другой кровати, где спали двое младших Бэкстеров. Человек, который чинит сломанные вещи и уходит, не дожидаясь благодарности, так был и с пистолетом. Так уже много лет происходит с взбившимся от рук машинами Бэкстер. Чудак по имени Джо, которого годы не берут и который с любой поломкой справляется. В голове Гранта родилась одна мысль, он поспешил отогнать её. Не надо тешить себя надеждой. Да знай присматривайся, задавай невинные с виду вопросы, держи ушки на макушке. Да поосторожней выспрашивай, не то сразу замкнутся, что твоя устрица. Непонятный народ эти горяне, сами для прогресса ничего не делают, и себе ничего от него не желают. Распросились с цивилизацией только лес и поле, солнце и дождь, над ними хозяева. Места для них на земле хватает. На всех хватает, ведь за последние 200 лет население сильно подевело. Пионеры полтящими отправлялись осваивать другие планеты солнечной системы, насаждать в других мирах земные порядки. Вдоволь места, земли и дичи. А может быть, правда на их стороне? Помнится, За те месяцы, что он бродит по здешним горам, эта мысль посещала его не раз. В такие минуты, как сейчас, под тёплым домашним одеялом, на удобном шершавом кукурузном матрасе, когда вечер шепчется в дранночной кровле, или когда гранд, примостившись наиз городии, глядел, как золотистые тыквы греют бока на солнце, Кто-то зашуршал во мраке матрас, на котором спали мальчуганы. Потом по доскам тихо прошлепали босые ноги. «Вы спите, мистер?» шепотом — шепотом. «Никак нет. Забирайся ко мне». Мальчуган нырнул под одеяло, воткнул ему в живот холодный подошв. Дедушка вам говорил про Джо. Гранки в ноу в темноте. Он сказал, что Джо давно уже здесь не показывался. И про муравьёв говорил. Говорил. А ты что знаешь про муравьёв? Мы с Билом недавно нашли их. Это наш секрет. Никому не говорили, ты первый. Тебе невольсь можно сказать, ты от правительства к нам присланный. И что муравейник на самом деле стеклянным колпаком накрыт? Ага, накрыт. Да это это Мачуган захлёбывался от возбуждения, это ещё что? Муравьёв этих самых тележки есть. И из муравейника трубы торчат. ей с труп дымит идёт. А потом а потом, ну, ну что потом было? Потом мы с белым арабелли не стали больше глядеть, арабелли и дали тягу. Мальчишка поёрзал на матрасе, устраиваясь удобнее. Нет, это же надо, а? Муравей тележки волоку Муравьёв в самом деле тащили тележки. Из муравлеников в самом деле торчали трубы, и они извергали крохотные клубы едкого дыма, признак плавки металлов. Скоточащимся от волнения сердцем Гранд присел под муравленник, глядя на тележки, которые сновали по дорожкам, теряющимся среди кочек. Туда идут пустые, обратно груженные семенами, а то и расчлененными насекомыми. Зная себе, катят, весело подпрыгивая, малюсенькие тележки, запряженные муравьями. Плексигласовый купол, некогда защищавший муравейник, Стоял на месте, но он весь потрескался и выглядел так, словно исчерпал свою роль, и нужда в нем пропала. Муравейник стоял на изрезанном склоне, с падающим к утесам над рекой. Огромные камни чередовались с карохотными лужайками и купами могучих дубов. Глухое место должно быть здесь редко звучит голос человека. Только ветер шелестит листвой, да попискивают зверушки, снующие по своим потайным тропкам. Место, где муравьи могли существовать, не опасаясь ни плуга, ни ноги странника, продолжая линию жизни без разума, которая началась за миллионы лет до того, как появился человек, и до того, как на планете Земля родилась первая абстрактная мысль. ограниченная застойная жизнь, весь смысл которой сводился к существованию муравьиного рода. И вот кто-то перевёл стрелку, направил муравьёв по другой стезе, открыл им тайну колеса, тайну выплавки металлов. Сколько помех для развития культуры, для прогресса убрано тем самым с пути этого муравьеника. Угроза голода, надо думать, одна из них. Избавленные от необходимости непрерывно добывать пищу, муравьи получили досуг, который можно было использовать на что-то другое. Еще одно племя ступило на путь к величию, развивая свое общество, заложенное в седой древности, и задолго до того, как тварь, именуемая человеком, начала осознавать свое предназначение. куда приведёт этот путь. Чем станет муравей ещё через миллион лет? Найдут ли смогут ли найти человек и муравей общий знаменатель, чтобы вместе созидать своё будущее, как сейчас находит этот знаменатель пёс и человек. Гранд покачал головой сомнетельно. Ведь в ведивых жилах пса и человека течёт одна кровь, а муравьей и человек небо и земля. Этим двум организмам не дано понимать друг друга. У них нет той общей основы, которая для пса и человека сложилась в палеолите, когда они вместе дремали у костра и вместе настороживались при виде хищных глаз в ночи. Грант скорее почувствовал, чем услышал шелест шагов в высокой траве за своей спиной. Живо встал, повернулся и увидел перед собой мужчину. Долговязовый мужчину с покатыми плечами и огромными ручищами, которые оканчивались чуткими белыми пальцами. «Это вы, Джо?» — спросил Грант. незнакомец кивнул. А вы субъект, который охотится за мной. "Что ж, пожалуй, я торопело признался Грант. Правда, не за вами лично, но за такими людьми, как вы. Не такими как все", сказал Джо. "Почему вы тогда не остались? Почему убежали?" Я не успел поблагодарить вас за починку пистолета. Жо смотрел на Гранта, не произнося ни слова, но было видно, что он над души веселится. И вообще, приложил Гранд, как вы догадались, что пистолет не исправен. Вы за мной следили? Я снижил, как вы об этом думали. Слышали, как я думал? Да, подтвердил Джо. Я и сейчас слышу ваши мысли. Грант натянуто усмехнулся. Не очень, кстати, но вполне логично. Это вы следовало ожидать, и не только этого. Он показал на муравейник. Это ваши муравьи. Джо кивнул. И Гранту снова показалось, что он с трудом удерживается от смеха. «А что тут смешного?» — рассердился Грант. «Я не смеюсь», — ответил Джо. И Грант почему-то ощутил жгучий стыд, словно он был ребенком, которого нашлепали за плохое поведение. «Вам следовало бы опубликовать свои записи», — сказал он. «Можно будет сопоставить их с тем, что делает Вебстер». Джо пожал плечами. «У меня нет никаких записей. Нет записей. Долговязый подошёл к муравейнику и остановился, глядя на него. "Вероятно, вы сообразили, почему я это сделал?" спросил он. Грант глубокомысленно кивнул. "Во всяком случае, пытался понять. Скорее всего, вам было любопытно посмотреть, что получится". А может быть, и вами руководило сострадание к менее совершенной твари? Может быть, вы подумали, что преимущество на старте ещё не даёт человеку единоличного права на прогресс. Глаза Джосс вёркнули на солнце. "Ёбаный ты, что пожалуешься? Мне это не приходило в голову". Он присел под лимороведник. "Вы никогда не задумывались, почему этот муравей продвинулся так далеко, потом вдруг остановился?" спросил залпаши безупречная социальная организация. "И на том успокоился. Что его осадило?" "Ну хотя бы существование на грани голода", ответил Грант. "И зимняя спячка", добавил долговязы. Ведziemy неспячка, что делать? Стирает всё, что отложилось в памяти за лето. Каждые весну начинай всё с самого начала. Муравьи не могли учиться на ошибках, собирать барыш из накопленного опыта. Поэтому вы стали их подкармливать. Я топлёвал муравейник, подхватил джо, чтобы избавить их от спячки, чтобы им не надо было каждой весну начинать всё сначала. «А те лешки?» «Я смассирил две-три штуки, подбросил им. Десять лет присматривались. Наконец, все же смекнули, что к чему». Грант указал кивком на трубы. «Это же они уже сами», — сказал Джо. «Что-нибудь еще?» Джо досадливо пожал плечами. «Откуда мне знать? Но ведь вы за ними наблюдали». Пусть даже не вели записи, но ведь и наблюдали. Джо покачал головой. «Скоро пятнадцать лет, как я не приходил сюда. Сегодня пришел только потому, что вас услышал. Не забавляют меня больше эти муравьи. Вот и все». Грант открыл рот и снова закрыл его. Произнес «Так вот оно что!» «Вот почему вы это сделали!» Для забавы. Лицо Джо не выражало ни стыда, ни желания дать отпор, только досаду, дескать, хватит, сколько можно говорить о муравьях. Слухан сказал, ну да, зачем же еще? А мой пистолет, очевидно, он тоже вас позабавил. Пистолет нет, возразил Джо. Пистолет нет? Конечно, балда, при чем тут пистолет? Ты его позабавил, ты сам и сейчас забавляешь. Наладить машины старика Дэйва Бэкстера, смотаться, не говоря ни слова, для него это, конечно, была страшная потеха. А как он, должно быть, ликовал, сколько дней мысленно покатывался со смеху после случая в усадьбе Вебстеров, когда показал Томасу Вебстеру в чем изъян его космического движителя. Словно ловкий фокусник, который поражает своими трюками какого-нибудь тюфяка. Голос Джо прервал его мысли. Вы ведь переписчик, верно? Почему не задаете мне ваши вопросы? Раз уж нашли меня, валяйте и записывайте все, как положено. Возраст, например. Мне сто шестьдесят три. А я, можно сказать, еще и не оперился. Считайте ж, мне еще тысячи лет жить, не меньше. Он обнял свои узловатые колени и закачался с пятки на носок. Да-да, тысячи лет, а если я буду беречь себя, разве все к этому сводится, Грант старался говорить спокойно. Я могу предложить вам еще кое-что, чтобы вы сделали кое-что для нас. Для нас? Для общества, для человечества. Зачем? Грант опешил. Вы хотите сказать, что вас это мало волнует? Джокивнул, и в этом жесте не было ни вызова, ни бравады. Он просто констатировал факт. Деньги, предложил Грант, Джо широким взмахом указал на окружающие горы, на просторную долину. «У меня есть это. Я не нуждаюсь в деньгах. Может быть, слава?» Джо не плюнул, но лицо его было достаточно выразительно. «Благодарность человечеству?» Она недолговечно насмешливо ответила Джо, и Грант опять показалось, что он с трудом сдерживает хохот. Послушайте, Джо, против воли Гранта в его голосе звучала мольба. То, о чём я хочу вас попросить, это очень важно, важно для ещё не родившихся поколений, важно для всего рода людского. Это такая веха в нашей жизни, Это с какой же статьи? Спросил Джо, должен я стараться для кого-то, кто ещё даже не родился? С какой статьи? Думать дальше того срока, что мне отмерен. Умру, так умру ведь. И что мне тогда славы, почёт, флаги и трубы? Я даже не буду знать, какой жизнь прожил, великую или никудышную. человечество, сказал Грант, джел хохотнул. Сохранение рода, прогресс рода. От чего вас заботит? А зачем вам об этом беспокоиться, или мне? Он с истёрой с лица улыбкой, с напускной оказийной, погрозил Гранту пальцем. Сохранение рода миф. Миф, который вы все перебиваетесь у боги плот вашего общественного устройства. «Человечество умирает каждый день. Умер человек, вот и нет человечества. Для него-то больше нет. «Ну, вам попросту наплевать на всех, — сказал Грант. — Я об этом самым и толкую, — ответил Джо. Он глянул на лежащую на земле котомку, и по его губам опять пробежала улыбка. «Разве что это окажется интересно». Грант развязал котомку и достал в портфель. Без особой охоты извлек тонкую папку с надписью «Неоконченный философский». Передал ее Джо и, сидя на корточках, стал смотреть, как тот пробегает глазами текст. Джо еще не кончил читать, а душу Гранта уже пронизало мучительное ощущение чудовищного провала. Когда он в усадьбе Вебстеров прездавал себе разум, свободный от шор, не скованный канонами обычайного мышления, ему казалось, что достаточно найти такой ум, и задача будет решена. И вот этот разум перед ним. Но выходит, что этого мало. чего до него достаёт, чего-то такого, о чём не подумал ни он, ни деятели в Женеве. Не достаёт черты человеческого характера, которая до сих пор всем представлялась обязательной. Общественные отношения вот что много тысяч лет сплачивало род людской, обуславливало его цельность, точно так же, как борьба с голодом вынуждала муравьёв действовать сообща. В присущей каждому человеку потребность в признании собратьев, потребность в некоем культе братства, психологическая едва ли не физиологическая потребность в одобрении твоих мыслей и поступков. Сила, которая удерживала людей от нарушения общественных устоев, которая вела к общественной взаимовыручке и людской солидарности, сближала членов большой человеческой семьи. Вроде это одобрение люди умирали, приносили жертвы, вели ненавистный им образ жизни, потому что без общественного одобрения человек был предоставлен самому себе, оказывался отщепенцем, животным, изгнанным из стаи. Конечно, не обошлось и без страшных явлений: самосуды, расовое гонение, Но всё же из легииане под плагом патриотизма или религии и всё же именно общественное одобрение служило цементом, на котором держалось единство человечества, которое вообще сделало возможным существование человеческого общества. Аджони признаёт его. Ему плевать. Его ничуть не трогает, как о нём судят. Ничто не трогает, будут его поступки одобрены или нет. Солнце припекало спину, ветер тербил деревья. Где-то в зарослях запела печуга. Так что же это определяющая черта мутантов? Отмирание стержневого инстинкта, которое сделало человека частицей человечества? Неужели этот человек, который сейчас читает Джоэйна, сам по себе живёт благодаря своим чувствам мутанта, настолько полный и насыщенный жизнью, что может обходиться без одобрения собратьев? Неужели он в конце концов достиг той ступени цивилизации, когда человек становится независимым и может пренебрегать условностями общества? Джо поднял глаза. Очень интересный труд заключил он. А почему он не довёл его до конца? А номер? ответил Гронд. Джо пришёл к нов языком. Он ошибся в одном месте. Найдя нужную страницу, он показал пальцем. Вот тут. Вот откуда ошибка идёт. Тут-то он и завяз. Но... но об ошибке не было речи, промямлил Грант. Просто он умер, не успел дописать и умер. Джо тщательно сложил рухопись и ссунул в карман. Тем лучше. Он вам такого наковырял бы. Значит, вы можете завершить этот труд? Беретесь? Глаза Джо сказали Гранту, что продолжать нет смысла. Но в самом деле, думаете, суха неторопливо произнёс мутант, что я поделюсь этим с вашей кичливой шатией? Грант отрешённо пожал плечами. Значит, не поделитесь. Конечно, мне следовало предвидеть. Человек вроде вас это штука мне самому пригодится, сказал Джо. Он медленно встал и ленивым взмахом ноги пропахал борозду в муравейнике, сшибая дымящиеся трубы и опрокидывая груженные тележки. Гран с криком скачал на ноги. Его обуяла слепая ярость, она бросила его руку к пистолету. «Не сметь!» — приказал Джо. Гран замер, держа пистолет дулом вниз. Остынь, крошка, сказал Джо. Я понимаю, что тебе не терпится убить меня, но я не могу тебе этого позволить. У меня есть ещё кое-какие задумки, ясно? И ведь убьёшь ты меня не за то, о чём сейчас задумаешь. Мне всё ли равно, за что, прохрипел Гранд. Главное, что мёртвы вы останетесь здесь и не сможете распорядиться по своему учению, Джоэн. И все-таки не за это тебе хочется меня убить, мягко произнес Джо. А просто ты злишься на меня за то, что я распотрошил муровинник. Может, это была первая причина, но теперь лучше и не пытайся, сказал Джо. Не успеешь нажать крок, как сам превратишься в труп. Грант заколебался. Если думаешь, я тебя на пушку беру, продолжал Джо. Давай проверим, кто кого. Минуту другую они мерили друг друга взглядом. Пистолет по-прежнему смотрел вниз. Почему бы вам не поладить с нами, заговорил наконец Гранд. Мы нуждаемся в таком человеке, как вы. Ведь это вы показали старику Томову в Апстру, как сконструировать космический двигатель. А то, что вы сделали с муравьями, Дже быстро шагнул вперёд. Грант вскинул пистолет и увидел метнувшийся к нему кулак, могучий кулатище, который чуть не со свистом рассек воздух. Кулак опередил палец, лежащий на курке. Что-то горячее, влажное и шершавое ползло по лицу Гранта, и он поднял руку, стряхнуть. Всё равно ползёт. Он открыл глаза, и Натаниэл радостно подпрыгнул. «Вы живы?» «Я так испугался!» Натаниэл проскрепил Грант. «Ты откуда?» «Я убежал», — объяснил Натаниэл. «Хочу пойти с вами». Грант покачал головой. «Я не могу взять тебя с собой, мне еще идти и идти». Меня ждёт одно дело. Он поднялся на четвереньки, пошарил рукой по земле. На ощупь был холодный металл, подобрал пистолет и сунул в кобуру. Я упустил его, продолжал он, вставая. Но он не должен ускользнуть. Я отдал им одну вещь, которая принадлежит всему человечеству, и я не могу допустить, чтобы он ею воспользовался. Я умею выслеживать, сообщил Натэниал. Дел кошутя выслежу. Тебе найдётся дело поважнее, сказал Грант. Понимаешь, сегодня я узнал, обозначился один путь, путь, по которому может пойти всё человечество. Не сегодня, не завтра, и даже не через 1000 лет. Может быть, это вообще не случится. Но совсем исключить такую вероятность нельзя. Возможно, Джо всего-то самой малости передел нас. И мы идём по его стопам быстрее, чем она это представляет. Может быть, в конечном счёте все мы станем такими, как Джо. Если дело к этому идёт, если этим всё кончится, вас псов ждёт большая задача. Натаниэл озабоченно смотрел вверх на гранта. Не понимаю, виновата, он. вы виноваты произнёс он. Говорите незнакомые слова. Послушай на тенёв. Может быть, люди не всегда будут такими, как теперь. Они могут измениться. И если они изменятся, придётся вам занять их место, перенять мечту и не дать ей погибнуть. Придётся вам делать вид, что вы люди. Мы, псы, не подведём. заверил Нэтэнил. «До того часа еще не одна тысяча лет пройдет», продолжал Грант. «У вас будет время приготовиться, но вы должны помнить, должны передавать друг другу наказ, чтобы ни в коем случае не забыть». «Я понимаю», — ответил Нэтэнил. «Мы псы скажем своим щенкам, и они скажут своим щенкам». «Вот именно», — сказал Грант. Он наклонился и почесал, и натаянело за ухом, и пес стоял и махал хвостом, пока Грант не исчез за гребнем.